На другое утро мистер Уивл, расторопный, но ни на что не годный молодой человек, просит у мисс Флайт иголку с ниткой, а у хозяина молоток, и принимается за работу. Изобретает нечто вроде занавесок, прибивает что-то вроде полок и развешивает две принадлежащие ему чайные чашки, молочник и прочую сборную посуду на нескольких гвоздиках, уподобляясь потерпевшему крушение моряку, который пытается как-то скрасить свое жалкое положение. Но что всего дороже мистеру Уивлу из того немногого, чем он владеет, не считая белокурых бакенбард, внушающих ему такую привязанность, какую лишь бакенбарды способны пробудить в сердце мужчины, что ему всего дороже, так это избранная коллекция портретов, входящих в состав одной истинно национальной серии гравюр на меди, именуемой «Богиня Альбиона» или «Галерея звезд британской красоты», гравюр, на которых титулованные и «Светские дамы» изображены во всем разнообразии деланных улыбок, какие только может создать искусство при содействии капитала. Этими великолепными портретами которые были незаслуженно погребены в шляпной картонке. Во время его уединенной жизни на огородах он и украшает свое помещение. А так как галерея звезд британской красоты, одета в самые разностильные и фантастические костюмы, играет на самых разнородных музыкальных инструментах, ласкает собачек самых различных пород, делает глазки самым разнообразным пейзажем и располагается на фоне самых разнокалиберных цветочных горшков и балюстрат, результат получается совершенно умопомрачительный. Но что поделаешь, мистер Уивл, как в прошлом Тони Джоблинг, питает слабость к высшему свету. Взять как-нибудь вечерком в солнечном гербе вчерашнюю газету и читать про избранные блестящие метеоры, мчащиеся во всех направлениях по светским небесам, вот что приносит ему несказанное утешение. Читать о том, что такой-то член, такого-то избранного и блестящего круга совершил избранный блестящий подвиг, присоединившись к этому кругу вчера или предполагает совершить не менее избранный и блестящий подвиг, вознамерившись покинуть его завтра, вот что вызывает в мистере Уивле трепет восторга. Ведь знать, как проводит время галерея звезд британской красоты и как она собирается его проводить, знать, какие свадьбы устраиваются в этой галерее и какие в ней ходят слухи, Это все равно, что соприкасаться с самыми прославленными из судеб людских. Почерпнув такого рода новости из светской хроники, мистер Уивл переводит взор на портреты тех лиц, о которых он читал, и смотрит на них с таким видом, словно он знаком с оригиналами этих портретов, а они знакомы с ним. В общем, он спокойный жилец, мастер на всякие изобретения и выдумки, вроде уже упомянутых, умеет готовить себе пищу и убирать за собой, умеет и столярничать, а когда вечерние тени ложатся на переулок, проявляет склонность к общительности. В эти часы, если только его не навещает мистер Гаппи или другой похожий на него юнец, всунутый в темный цилиндр, мистер Уивл выходит из своей убогой коморки где находится унаследованная им деревянная пустыня письменного стола, испещенная пятнами от чернильного дождя, и беседует с Круком или запросто болтает, как хвалебно отзываются в переулке, с каждым, кто пожелает завязать с ним разговор. Поэтому миссис Паппер, которая играет в переулке ведущую роль, не может не сделать двух замечаний к сведению миссис Перкинс. Во-первых, Если ее Джонни будет носить бакенбарды, ей хотелось бы, чтобы они были точь-в-точь -точь такими, как бакенбарды нового жильца. И, во-вторых, попомните мои слова, почтеннейшая миссис Перкинс, и не удивляйтесь, дорогая, если, в конце концов, деньги старого круга достанутся этому молодому человеку. Глава двадцать первая. Семейство Смолуидов. В довольно неблагоустроенной и отнюдь неблагоуханной части города, хотя одна из ее возвышенностей носит название «Приятный холм», карлик Смолуид, нареченный при крещении Бартоломью, а в лоне семьи, именуемой Бартом, проводит те немногие часы, которые у него не отнимает служба и все связанное с нею. Он живет на узкой уличке, всегда безлюдный, темный, мрачный и словно склеп со всех сторон, плотно обложенный кирпичами. А ведь тут когда-то росли леса, но от них сохранился лишь один пень, запах которого почти так же свешен и испорчен, как аромат юности Смолуила. Несколько поколений Смолуидов произвели на свет лишь одного единственного младенца — Правда, у них рождались маленькие старички и старушки, но детей не было, пока ныне здравствующая бабушка мистера Смолуила не выжила из ума и не впала в детство. И бабушка мистера Смолуила бесспорно украшает семейство такими, например, младенческими свойствами, как полное отсутствие наблюдательности, памяти, разума, интереса к чему бы то ни было — а также привычкой то и дело засыпать у камина и валиться в огонь. Дедушка мистера Смолуила тоже входит в состав семьи. Он совсем не владеет своими нижними конечностями и почти не владеет верхними, но разум у него не помутился. Старик не хуже, чем в прежние годы, помнит первые четыре правила арифметики и небольшое количество самых элементарных сведений. Что касается возвышенных мыслей, благоговения, восхищения и прочих подобных чувств, о наличии которых френологи судят по буграм и впадинам на черепе, то подобные мысли и чувства у него, очевидно, как были, так и остались только в буграх и впадинах, но глубже не проникли. Все, что приходит в голову дедушки мистера Смолуида, является туда в виде личинки и навсегда остается личинкой. Зато за всю свою жизнь он не вырастил ни одной бабочки. Родитель этого приятного дедушки, обитающего в окрестностях приятного холма, был из породы тех толстокожих, двуногих, деньгососущих пауков, которые ткут паутину, чтобы ловить в нее неосторожных мух и прячутся в норы, пока мухи не очутятся в западне. Бог этого старого язычника назывался «сложным процентом». Прадедушка Смолуид жил для него, обвенчался с ним, умер из-за него. Как-то раз он потерпел крупный убыток в одном чистеньком дельце, затеянном с тем расчетом, чтобы убыток потерпели другие. И тут в прадедушке Смолуиде что-то надорвалось, что-то необходимое для его существования, а значит, не сердце, И его жизненный путь окончился. Он обучался в благотворительной школе, где прошел составленный по методу вопросов и ответов полный курс истории древних народов, аморитян и хититов. Тем не менее, репутация у него была прескверная, и его нередко приводили в пример, когда желали доказать, что образование не всем идет впрок. Дух его прославился в сыне, которого он всегда учил, что в жизнь надо вступать рано, и 12 лет от поместил клерком в контору одного пройдохи-ростовщика. Там этот молодой джентльмен развил свой ум узкий и беспокойный и, обладая наследственными талантами, мало-помалу возвысился до профессии дисконтера, то есть занялся учетом векселей рано вступив в жизнь и поздно в брак, по примеру своего отца, он произвел на свет сына, тоже одаренного узким и беспокойным умом. А тот, в свою очередь, рано вступив в жизнь и поздно в брак, сделался отцом двух близнецов — бартоломию и Джудит Смолуид. И все время, пока продолжался медленный рост этого родового древа, представители дома Смолуидов, неизменно вступавшие в жизнь рано, а в брак поздно, развивали свои практические способности, отказываясь от всех решительных увеселений, отвергая все детские книги, волшебные сказки, легенды и басни и клеймя всякого рода легкомыслия. Это привело к отрадному последствию. В их доме перестали рождаться дети, а те перезрелые маленькие мужчины и женщины, которые в нем появлялись на свет, были похожи на старых обезьян, и их внутренний мир производил гнетущее впечатление. Темная тесная гостиная Смолуидов расположена в полуподвале. Мрачна, угрюма, украшена только грубейшей суконной скатертью и уродливейшим чайным подносом из листового железа, так что стиль ее обстановки, аллегорически и довольно точно, отображает душу дедушки Смолуида. И сейчас в этой гостиной, погруженные в черные, со спинками в виде ниш, набитые волосом кресла, что стоят по обеим сторонам камина, дряхлый мистер и миссис Смолуит проводят часы своего заката. В камине стоят два тагана для котелков и чайников, за которыми обычно следит дедушка Смолуит, а над ними из-под каминной полки... Выступает что-то вроде латонной виселицы, за которой он наблюдает, когда на ней жарится мясо. В кресле почтенного мистера Смолуида под сиденьем устроен ящик, охраняемый его журавлиными ногами, и, по слухам, содержащий баснословное богатство. Под рукой у старца лежит подушка, которой его заботливо снабжают, чтобы у него было чем швырнуть в почтенную спутницу его уважаемой старости, всякий раз, как она заговорит о деньгах, ибо эта тема особенно сильно задевает его чувствительность. «Где же Барт?» — спрашивает дедушка Смолу и тут Джуди, который Барт приходится братом-близнецом. «Еще не пришел», — отвечает Джуди. «Но ведь пора чай пить». «Нет еще». «А сколько же времени осталось, по-твоему?» «Десять минут». «Что?» «Десять минут» орет Джуди. «Хо!» — произносит дедушка Смолуит. «Десять минут!» Бабушка Смолуит, которая все время что-то бормотала и трясла головой, уставившись на таганы, слышит, что назвали число и, связав его с деньгами, кричит, как отвратительный, старый, ощипанный попугай. «Десять! Десятифунтовых бумажек!» Дедушка Смолуит незамедлительно швыряет в нее подушкой. «Замолчи! Черт тебя подери!» — кричит славный старикан. Это метательное движение влечет за собой два последствия. Брошенная подушка вдавливает череп миссис Смолуид в мягкую боковую стенку ее кресла, и когда внучка извлекает бабушку на свет божий, бабушкин чипец представляет собой совершенно непристойное зрелище. Что касается мистера Смолуида, то, потратив на бросок все силы, он валится назад в своем кресле, как сломанная марионетка. В подобные минуты достойный пожилой джентльмен обычно напоминает мешок тряпья с черной ермолкой на макушке и почти не подает признаков жизни, пока внучка не произведет над ним двух операций, не встряхнет его, как огромную бутыль, и не взобьет, как огромный валик, который кладут на кровать под подушку. После применения этих средств у него появляются некоторые признаки шеи, и тогда он и спутница заката его жизни, вернувшись в прежнее состояние, снова сидят в своих креслах-нишах друг против друга, как два часовых, давно позабытых на посту черным разводящим смертью. Джуди, их внучка, достойная союзница этой читы, Она столь неоспоримо является сестрой мистера Смолуида-младшего, что если бы их обоих смешать, из полученного теста не удалось бы вылепить юношу или девушку нормального размера. Кроме того, она представляет собой столь отменный образец упомянутого фамильного сходства Смолуидов с обезьянним племенем, что, надев платье с блестками и шапочку, могла бы гулять по плоской крыше шарманки, не вызывая слишком большого удивления и не считаясь из ряда вон выходящим экземпляром. Впрочем, сейчас она одета в простое платье из коричневой ткани. У Джуди никогда не было куклы, она никогда не слышала о Золушке, никогда не играла ни в какие игры. Раз или два лет десяти отруду Она случайно попадала в детское общество, но дети не могли поладить с Джуди, а Джуди не могла поладить с детьми. Она оказалась им существом какого-то другого вида, и в них это вызывало инстинктивное отвращение к ней, а в ней — отвращение к ним. Вряд ли Джуди умеет смеяться, скорее всего, не умеет. Слишком редко она слышала смех. А уж о девичьем смехе она, безусловно, не имеет ни малейшего понятия. Попробуя она хоть раз рассмеяться по девичьи, ей помешали бы зубы. Ведь, и смеясь, она бессознательно подражала бы безобразным беззубым старикам, как подражает им всегда, что бы она ни чувствовала. Такова Джуди. А ее брат-близнец никогда в жизни не запускал волчка. О Джеке, истребителей великанов, или о Синдбаде-мореходе он знает не больше, чем о жителях звезд. Он также мало способен играть в лягушку-скакушку или крикет, как превратиться в лягушку или крикетный мяч. Но он все-таки ушел несколько дальше своей сестры, так как в узком мире его опыта приоткрылось окно на более обширные области, лежащие в пределах кругозора мистера Гаппи. Отсюда его восхищение этим относительным чародеем и желание соревноваться с ним. Со стуком и звоном, громким, как звуки гонга, Джуди ставит на стол один из своих железных чайных подносов и расставляет чашки и блюдца. Хлеб она кладет в корзинку из железной проволоки, а масло — крошечный кусочек — на оловянную тарелочку. Дедушка смолует, пристально следя за тем, как Джуди разливает чай, спрашивает у нее, где девчонка. Какая? Чарли, что ли? Отзывается Джуди. Как? Переспрашивает дедушка смолует. Вы про Чарли спрашиваете? Это задевает какую-то пружинку в бабушке смолует. И по привычке ухмыльнувшись тоганам, она разражается неистовым воплем. За море! Чарли за море, Чарли за море, за море к Чарли! Чарли на море, за море к Чарли! Вопит она с величайшей страстностью. Дедушка смотрит на подушку, но чувствует, что еще не совсем оправился после своего давишнего подвига. — Ну да. Про Чарли, если ее так зовут, — отвечает старик, когда наступает тишина. — Больно много она жрет. Лучше бы нанимать ее на своих корчах. Джуди подмигивает, точь-в-точь, -точь, как ее брат, кивает головой и складывает губы для слова «нет», но не произносит его вслух.